Из-под век молодого флотоводца скатилось несколько слезинок. Критянин оставался недвижим, только опущенная на боковину кресла рука вздрагивала, а тонкие пальцы сдавливали шею резному льву. Повинуясь внезапному порыву, Гесиона поднялась с ковра и прильнула щекой к этой руке. Неарх не отнял ее а, протянув другую руку, стал гладить волосы Фиванки, в полоборота следя за Таис, которая дополнила ее рассказ. И мой Минедем ушел сопровождать Игисихору в подземелье Аида. Таис расплакалась. «И проклятый Иоситей тоже там!» «О, спартанцы!» Глухо, с ненавистью и угрозой, воскликнул Ниарх, вставая. Гесихора тоже лакедемонянка», — тихо возразила Таис, и кретянин не нашел, что ответить. «Завтра на рассвете принесу жертву в память ее». «Я приглашаю тебя», — сказал Ниарх после некоторого молчания. «И тебя», — он обратился к Гесионе. «Пришлю колесницу или носилки». «Хорошо» ответила Тайс за обеих. Но ты забыл про это? Она протянула ларец Эгесихоры. Ниарх отступил на шаг, отстраняя ящичек рукой. Нет, не надо. Отдаю той, которая увезла Эгесихору от убийц, твоей подруги. Потрясенная Гесиона от волнения сделалась Пунцовой. Что с тобою, Наварх? Разве можно дарить столь дорогие вещи нищей девушке? Ведь я не рабыня только по доброте госпожи. Я не могу взять этого. Возьми на память об ужасном часе, пережитом вместе с моей золотой милой. О своих достоинствах предоставь судить мне. Гесиона неуверенно взглянула на Тайс. Гетера повела бровями, мол, надо взять и Фиванка низко склонилась, принимая ларец из ее рук под угрюмым взглядом критянина. Неарх остановился у порога. «Есть еще у меня к тебе слова Птолемея. Он искал тебя в первый же день, а теперь уплыл с Александром к морю. Он не забыл тебя. Если ты хочешь увидеть его, Александра и Гефестиона, то поплывем вместе». Я жду посланного из залива героев и должен присоединиться к Александру. Наш божественный полководец и друг хочет основать новый город, может быть, будущую столицу своего царства. Есть подходящее место там, где был тысячелетия тому назад Критский порт. Где же это, заинтересовалась Таис? На побережье, отсюда плыть на Навкратис и дальше на «Конопус», потом вдоль берега, на запад. Впрочем, ты знаешь об этом месте из Гомера, обитель морского старца Протея. «На море в шумном прибое находится остров, лежащий против Египта. Его называют там жители Фарос», — моментально вспомнила и речитативом напела Таис. «Да, Фарос» и это гомеровское место особенно нравится Александру. Знаешь, как он любит Гомера? — Так едем? — Тайс смутилась. — Большой ли у тебя корабль? Ниарх впервые за весь вечер усмехнулся. — Самый большой мой корабль стоит в тире, на площади перед главным храмом, в знак победы. Так же, как осадная машина... Да и Ада, начальника всех механиков Александра, в знак победы водружена внутри храма в Газе. Тайс всплеснула руками в восхищении.